Герои сегодня. Когда все разлеталось в осколке, нам и заполчение парням не нанесли на запястье чернилами группу крови. Теперь это нужно исправить, герои сегодня настаивают. Лучше я воздержусь. Я уж помечен для всякого, кто захочет прочесть. Они же не знают стыда, гложет их честолюбие судей всякого оклеймить.